Глава 4. Первый удар монстра расцепил корабли. Абордажные мостки переломились. Порвалась веревка на стреле, торчавшей из борта Дольче Вита. Лопнули веревки на крючьях. Пиратский корабль отбросило в сторону. Ког едва не черпанул воды. Скользящий удар мутанта по правому борту сломал весла и снес часть защитных шипов. Пиратам повезло ещё меньше. Толстошкурая морская задница стесала разбойникам обшивку и сломала пару шпангоутов. Судно пиратов накренилось и начало тонуть. Тварь подплыла ближе. Разряженные бомбарды молчали. Пираты пытались отстреливаться из арбалетов и самопалов, но монстр этого будто не замечал. Его шкуру не могли пробить ни стрелы, ни пули, ни картечь. Кто-то скатил за борт приличных размеров бомбу с дымящимся фитилем. Взрыв сбил с пиратского корабля рулевое весло. А мутанту хоть бы хны. Между тем тварь занялась морскими разбойниками вплотную. Рука щупальца обхватила корму и подтянула судно к ратовой щели. Корпус корабля затрещал, с наклонившейся палубы начали падать люди. Тварь вылавливала и жадно пожирала их вместе с обломками судна. Похоже, Дольчевито мутант оставил на сладкое, как будто умел читать, как будто понимал по-итальянски. Но скоро, очень скоро чудовище приступит и к десерту. Монстр сожрёт всех, если не накормить его самим. Времени оставалось мало, патронов не было, но было кое-что другое. "За мной", распорядился Виктор. "Быстро!" Он бросился к носовой надстройке, туда, где лежали подводные бомбы. За ним последовали не только Костоправ с Змейкой-Каскадёр, Викинг Аскел и спустившаяся с кормы Костяника тоже хотели помочь. "Хорошо, чем больше рук, тем лучше. Вежите это", Виктор указал на прикреплённые к железным шарам цепи. "Тащите к борту!" Когда скажу: "Полить фитили и швырять в воду", все сразу. Ясно? Но это же поутит большой бум", с сомнением покачал головой Аскел. "А маленький нас уже не спасёт", вздохнул Виктор. "Одна пиратская бомба, взорванная в воде, мутанту не навредила. Чтобы пронять плавучую задницу, нужен именно большой бум из нескольких зарядов сразу". "Ты это, сирхер, хлебало закрой и работай давай", посоветовал Кастоправ. Сам лекарь уже путал цепи глубинных бомб в один клубок. Каскадёр, змейка и костяника помогали. "Я не есть сир хер хрентипе", возмутился викинг. "Я есть харцир, и что есть хлепала, не морози, а?" поморщился лекарь, звеня бомбовыми цепями. "Нас вот-вот в жопу затянет, а ты тут мозг долбишь". "Мозг знаю, что пан не знаю", задумчиво пробормотал Аскел, приступая к работе. "Что есть шопа и как можно отолпить мозг, если не пить в калофа? Я же не пью в твой калофа, хрентипе". «Уй-у-у-у-у!» – взвыл лекарь. «Вот зануда нордическая! Все люди как люди, а ты как сир хер на блюде!» «Я есть на крапль, а не на плюто!» – холодно заметил Аскел. «Плюто не плавает в море, плюто тонет!» «Слышь, говорливый ты наш! Сейчас без блюда потонешь, ёпте!» Виктор дальнейший препирательств не слышал. Он подбежал к разбитому борту. Нужно было следить за мутантом. Тварь плавала под когом в куче обломков среди вопящих людей. Морской гад продолжал трапезу. Если не сказать, заканчивал. Задница подобная пасть, то открывалась, то закрывалась, затягивая с водой разбитые доски и барахтающихся пиратов, а затем выплёвывала перетёртый в труху мусор и кровавую пену. Ког плесал в бурлящей подкрашенной крови в воде, как игрушечный кораблик. Его тоже подтягивало всё ближе и ближе к безубой щели пасти. "Быстрее!" крикнул Виктор. "Готово, ёпть!" отозвался Костоправ. "Ну-ка, взялись, сир херав, не киляй!" «Тащим, тащим, тащим! Вот, бля, хрен себе! Пузо надорвать можно!» Виктор поспешил на помощь. Увы, подтащить к во рту гроздь подводных бомб со спутанными цепями-хвостами оказалось непросто. Не хватало сил. «Эй, голубки, мать вашу!» – рыкнул Костоправ, заметив Франческо и Рикардо. Те наблюдали за их потугами из носовой надстройки. «Дуйте сюда! Живо!» Призывный взмах лекарской руки оказал на медиков чудодейственное действие. Оба подбежали к Костоправу, как дрессированные собачки, разве что хвостиками не виляют. «Хватай! Тягай!» Костоправ показал, что нужно делать. «Хоть какая-то польза, мляд, вас будет!» Хиленькие на вид голубки оказались не такими уж слабосильными, а может, ребята просто очень хотели отличиться перед лекарем. Так или иначе, но на этот раз совместными усилиями удалось подтащить тяжелую связку к самому борту. Внизу плескалась вода, а разбитой пиратскими бомбардами ограждения помехой не было. «Все, свободны пока!» Когда справ утратил интерес к медикам. Лекарь схватил валявшийся неподалёку артиллерийский пальник и вытащил из сумки убитого канонира зажигалку. Правильно, с пальника фитили поджигать удобнее. Подпалишь, когда скажу, напомнил Виктор. Тварь пожирала пиратов, уже чуть ли не под килем у Дольче Вита. Кто-то из разбойников попытался вскарабкаться на кок по защитным шипам, но соскользнул прямо в пасть мутанту. Из носовой надстройки, как чёрт из коробочки, выскочил Джузеппе. Купец засуетился, забегал вокруг, будто шарик на ножках, что-то закричал, размахивая руками и брызжа слюной. "Спокуха!" бесцеремонно отпихнул итальянца Костоправ. "Не мешай работать, Пузан". Джузеппе однако не успокаивался. Купец напрыгивал на связку бомб, дёргал за рукавы и за спутанные цепи. Чего ему надо? поморщился Виктор. Спрашивает, что делает костоправ. Толмач кашкодёр кивнул на лекаря, возившийся возле бомб с зажигалкой и пальником. Над пальником уже вился дымок. Скажи, костоправ зажигает, хмыкнул Виктор. Кашкодёр перевёл, Джозеп озавал наволся ещё больше, залопатал быстрее и громче. Он говорит, столько бомб сразу взрывать нельзя, перетолмачил кашкодёр. Можно повредить корабль. Спорить и доказывать свою правоту на словах и через переводчика времени не было. Виктор просто подтащил Джузеппе к борту, чтобы тот увидел и прочувствовал, что происходит внизу. Он увидел. Он прочувствовал. Вид зловещей щели пасти, чавкающей кровавой жижей под сладкой жизнью, произвёл должное впечатление. Джузеппе взвизгнул, отпрыгнул в сторону и больше не путался под ногами. Видимо, до купца дошло, что судну сейчас угрожают не подводные бомбы, а кое-что посерьёзнее. Морское чудовище стукнулось в борт. Снова затрещали ломающиеся шипы. Над палубой поднялась рука щупальца, шевелящая гибкими усиенными отростками с гроздьями присосок. Вот оно, самое время. Кастаправ, жги, приказал Виктор. Лекарем ознул пальникам по бомбовым фитилям. От канонирского факела всё занялось сразу и сильно. «Бомбы за борт!» – крикнул Виктор. Костоправ, Аскел, Змейка, Костеника, даже Франческа и Рикардо, каждый катнул в пролом бортовой ограды по железному шару с дымящимся фитилем. Виктор тоже скатил одну бомбу. «Джузеппе!» – и тот подпихнул железный шар на цепи. «Молодец, Купчина!» – соображает, что терять уже нечего. Даже если корабль развалится от взрыва, лучше оказаться в воде рядом с мертвой тварью, чем с живой. Впрочем, у Виктора ещё была надежда, что всё обойдётся, и надежду эту внушало прожорливость морского чудовища. Связка бомб, увлекаемая вниз уже сброшенными за борт железными шарами, качнулась в воздухе, громыхнула по защитным шипам и обшивке, ударилась о ягодицу монстра и скатилась точнёхонько в разъявленную пасть щель. Зазвенели цепные хвосты, скользнувшие с палубы вслед за бомбами. На, сука! Торжествующе заорал Кастаправ: "Фитиль тебе в задницу!" Вообще-то, плавучая задница вместе с бомбами заглотила сразу несколько фитилей, что было особенно отрадно. Грость железных шаров явно не пошла мутанту впрок. Чудовище дёрнулось так, что поднявшаяся волна отбросила Дольче Витта на приличное расстояние. Видимо, горящие фитили обожгли тварь, но выплюнуть несъедобную добычу она не успела. Взрыв, громыхнувший где-то в утробе монстра, поднял фонтан огня, рваной трибухи, воды и крови. Ког засыпало ошмётками мутанской плоти и залило кровавым дождём. То, что раньше походило на огромные плавающие ягодицы, разнесло на куски. Теперь надводная часть мутанта больше напоминала разорванный ствол бомбарды, в которую заложили слишком мощный заряд. "Охренеть", выдохнул облаженно улыбаясь Змейка. "Это что, есть поппета?" не веря своим глазам пробормотал Аскел. "А, вроде того", хмыкнул Кашкадёр. "Конец плавучей попки". Вот что значит жопу рвать, глубокомысленно изрёк Костоправ. Мёртвая, и в этом уже не было никаких сомнений. Тварь медленно уходила под воду. В булькающей красной жиже плавали недопережёванные обломки пиратского корабля. Эй, голубки! Костоправ окосился на итальянских медиков. Гляньте, какое оно бывает, очко рваное. Голубки, ни слова не понимающие по-русски, радостно закивали. Франческо и Рикардо были довольны тем, что опасность миновала, а обожаемый Костоправ обратил на них внимание. Виктор проверил спрятанную под одеждой поморскую карту. Не случилось ли чего во время боя? Нет, всё нормально. На месте родимое. Bravissimo! Раздался рядом радостный крик, и Виктор поспешил вытащить руку из-за пазухи. К ним подкатился на коротких ножках толстячок Джузеппе, а ты сбытка чувств, темпераментный купец аж полез обниматься. Ну ещё бы. Счастье полные штаны, и самого не схарчили, и корабль цел. Виктор стоически перенёс проявление признательности, остальные, стиснув зубы, тоже перетерпели доставшуюся на их долю порцию обниманий, похлопываний и потрёпываний. Лишь Костаправ попытался избежать купических объятий. Да какое там! Словесная отповедь, обильно сдобренная грубыми многоэтажными конструкциями, над Джузеппой не подействовали. Да и не могла она подействовать на того, кто по-русски не бельмеса. Отпихнуть этого настырного итальянца тоже оказалось не так-то просто. «Терпи уж теперь, гроза морских задниц!» – с умилением подумал Виктор, наблюдая, как лекарь кроет матом и отталкивает от себя экспрессивного кораблевладельца. Рядом похихикивала змейка. «Жузеппе обещает исполнить любую нашу просьбу!» – Кашкадер вкратце перевел неиссякаемый словесный поток, лившийся из уст итальянца. «Говорит, что мы можем просить все, кроме денег, старого оружия и прочих товаров!» «Кроме денег, оружия и товаров!» Виктор улыбнулся. «Ну, конечно!» И истинный купец даже в порыве благодарности останется купцом и разбрасываться добром не станет. Ладно, подумаем, чего попросить. Настроение было отличное. Вокруг ликовали итальянцы и и чьё-то ещё голос донёсся откуда-то из-за борта. Голос звонкий, пронзительный, знакомый. Тай-вай, помогать спасать, моя унратс, моя танот. Не может быть. Виктор бросился к разбитому борту, глянул вниз. Не может, но было. Красной от крови в воде среди обломков пиратского судна и ошмётков взорвавшегося мутанта плавал выживший каким-то чудом человек. Человек был прикован к скамье подневольных гребцов, вырванной вместе с изрядным куском палубы. Цепь с массивным замком держала его за ногу. Голая тощая спина была исполосована плетью. Деревянная конструкция, словно маленький плотик, удерживала бедолагу на плаву. Моя утонуть, моя хлебаться. орал в голос желтолицый китаец Ся Цзы. Вообще-то их старый знакомый по орде и бухте сильно преувеличивал безысходность своего положения. Распластавшийся на скамье плотики и скованной с ней цепью, китаец утонуть никак не мог. «Кто это там хлебется?» У борта возник хмурый костоправ. «Обана!» Лекарь чуть не свалился за борт от удивления. «Ся Цзы! Раком вёперный театр! Золотой! Это же Ся Цзы! Мать его под быконский табун!» Костоправ был в шоке. Еще бы. Виктор и сам не верил своим глазам. Ся Цзы погиб в бухте, когда на город напали мутанты-амфибии. Вернее, он должен был там погибнуть. Никто не видел его смерти и его трупа, но и того, что они видели, было вполне достаточно. Виктор хорошо помнил, как Ся Цзы со своими людьми пытался спастись в складской постройке под городской стеной. Потом склад разрушила земноводная тварь. И не просто разрушила. Мутант, помнится, переворошил обломки, пожирая людей. Но, видимо, нашел не всех. И вот непотопляемый и неубиваемый Ся Цзы всплыл на месте крушения пиратского судна. Вдоль правого борта сгрудились итальянцы. Моряки потешались над китайцем. Спасать Ся Цзы никто не собирался. «Ох, я сейчас этого узкоглазого!» С мечтательной кровожадностью произнес Костоправ. «Да я ж его теперь!» Лекарь запнулся, размышляя над тем, какой карой достоин китаец. Что ж, у них были счеты к Ся Цзы. Счеты давние и счеты немалые. Китаец и купец ограбил и продал в рабство Виктора и его спутников. Но судьба переменчива. Бывший работорговец сам стал рабом на пиратском судне, а бывшие рабы теперь слушают его вопли о помощи. Только кто станет помогать предателю под лицу? Вот именно. Никто. Пришло время расплаты. Китаец тоже узнал их, однако не испугался, а наоборот, обрадовался. Сибирские человеки снова заорали адзы, и ещё громче. Виктор, Вихта! вихта Хитрый китаец смекнул, что переговоры сейчас лучше вести с Виктором, а не с Костоправом. Правильно, в общем-то, смекнул. «Вихта!» Снова на свой лад позвал Виктора желтолицей. «Вихта! Вихта! Твоя моя узнавать! Это моя! Китай-человек! Моя сильно жалеть про то, что моя делать с твоя! Моя плохо делать! Моя плохой! Но твоя хорошей! Поэтому твоя моя не убивать!» «Железная логика», – подумал Виктор. Но почему-то на него она не действовала. «Виктор, твоя моя скорей-скорей спасать, моя твоя спасибо говорить, моя твоя прости-пожалуйста говорить, моя твоя всегда все делать, помогать, моя твоя сильно пригодится, только твоя моя спасать-спасать, быстро-быстро!» Слабая волна уносила китайца в открытое море. Виктор молча провожался дзы глазами. Желтолицый бедняга был жалок и даже смешон, но какие-то неубедительные у него были доводы. Желание спасать человека за бортом не возникало. Этого конкретного человека. Чтобы такое желание возникло, Ся Цзы должен был предложить за свою жизнь что-то более существенное, либо остаться на плотике в море кишащим пиратами и мутантами. Наверное, китаец все понял. «Моя знать, вся морская дорога в бухта-город!» – закричал Ся Цзы и принялся отчаянно грести в сторону Кога. «Моя знать, вся пути пирата на море! Моя знать, как уходить от пирата! Моя знать, где мало мутанта! Если твоя моя сейчас спасать, моя помогать доплывать, куда твоя надо вихта!» Виктор задумался. В принципе, такие знания могли бы им пригодиться. Врёт, хмуро предложил Костоправ. Шкуру свою спасает, сука. Может и врёт, пожал плечами Виктор. А может и нет. Пока не попробуем, не узнаем. Если китаец путался с пиратами, он и правда может кое-что знать. Ты что? вытаращился Костоправ. Хочешь его? Да, отрезал Виктор. Берём китайца с собой. Эй, каскадёр, Джузеппо обещал нам награду. Скажи, пусть наградой будет он. Виктор указал на садзы.